Возбуждение. Определение. Чувство смятения или волнения, состояние беспокойства. Сигналы тела и поведенческие проявления. Покрасневшее лицо, щеки, подбородок и лоб блестят от пота. Человек без конца сжимает-разжимает кулаки. Человек потирает свою шею сзади. Похлопывает себя по карманам, мужчина. Роется в сумочке в поисках потерянные вещи. Женщина. Неловкость из-за поспешности. Человек опрокидывает вещи, натыкается на мебель и так далее. Взгляд, перескакивающий с одного на другое. Неспособность усидеть на месте. Человек теребит вещи или запихивает куда попало. Резкие движения. Человек может опрокинуть стул или громко шаркать. Размахивание руками или судорожное движение. Предрасположенность к происшествиям. Человек ударяется бедром об угол стола. Человек постоянно проводит рукой по волосам. Человек забывает слова, неспособность изложить свои мысли. Попытки откреститься от опрометчивых высказываний или переформулировать их. Человек поправляет на себе одежду, Избегание зрительного контакта, нерешительный голос или нарочитая грубость речи. Человек не знает, на что смотреть или куда идти. Человек оберегает свое личное пространство, например, скрещивает руки на груди, чтобы воспрепятствовать контакту. Человек слишком долго обдумывает ответ или реагирует. Откашливание постоянное междометие паразиты и прочие слова, выражающие неуверенность. Человек отворачивается от других. Подергивающийся кадык, расхаживание, странные гортанные звуки, быстрое движение губ, словно в поисках подходящего высказывания. Человек вздрагивает при прикосновении к нему. Когда человек стоит или сидит, он елозит стопами и постоянно меняет их положение. Минимальное количество комплиментов в адрес другого и нежелание успокаиваться. Человек обмахивает себя или расстегивает верхнюю пуговицу рубашки. Человек теребит галстук, воротник или шарф, как будто одежда его сковывает. Человек закатывает глаза, когда другой на него не смотрит. Внутренние ощущения. Избыточное слюноотделение. Человека бросает в жар. Волосы на затылке встают дыбом, головокружение, короткие быстрые вдохи из-за стеснения в груди, потение, покалывание по телу, появление испарины, дрожь в желудке. Психологические реакции. Нарастающая растерянность, ведущая к исчезновению мыслей. Из-за суеты человек совершает много ошибок. Склонность лгать, чтобы скрыть или оправдать свое поведение и чрезмерность реакций. Злость на себя за зависание, негативный внутренний диалог. Попытки обнаружить источник дискомфорта. Мысленные приказы самому себе успокоиться и расслабиться. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Реакция бегства, поиски путей к отступлению или уход из комнаты. Человек огрызается на других. Оборонительный тон. Человек не боится что-нибудь испортить, например, швыряет бумаги и папки в лихорадочных поисках чего-либо. Человек находится на взводе из-за постоянного возбуждения. Признаки подавления этой эмоции. Человек меняет тему разговора, оправдания, шутки, чтобы разрядить обстановку. Постоянный поиск занятий для себя, чтобы не разбираться с источником этой эмоции. Переключение общего внимания на других. Минимальная реакция, когда затрагивается соответствующий предмет или появляется человек. Может усилиться до взвинченности, фрустрации, тревоги, гнева. Может ослабнуть до восхищения, оборонительной позиции, обреченности, сожаления, неловкости связанные действенные глаголы багроветь бесить беспокоиться бронить вспыхивать дергать дергаться докучать изводить метаться мутить мучить нервировать обескураживать ощетиниваться подзуживать подрывать посягать потрясать, проклинать, раздражаться, разочаровывать, расстраивать, растравлять, сердиться, скрижетать, содрогаться, выпускать пар, срываться, терзать, томиться, трепетать, щемить. Совет писателю. Тиканье часов может взвинтить эмоции в любой сцене. Если герой торопится завершить дело или решить проблему, Вызванные суетой ошибки могут создать почву для более интенсивного переживания. Восхищение. Определение. Теплое чувство принятия и одобрения. Сигналы тела и поведенческие проявления. Улыбка глазами. Продолжительный зрительный контакт. Взлетающие вверх и остающиеся в таком положении брови. Легкий наклон головы в сторону. Наклон тела вперед, легкие кивки в сопровождении улыбки, румянец на щеках, протягивание руки в сторону предмета восхищения, комплимент, легкий поклон, искреннее теплое приветствие, приглашение другого человека в свое личное пространство, легкое покачивание головой и улыбка при мыслях о другом человеке. Человек активно слушает, кивает, пока говорит другой. Потребность отражать язык тела того, кто служит предметом восхищения Ладонь, опущенная на спину или плечо другого человека Соединение рук за спиной Перенос веса на ногу, выдвинутую к предмету восхищения, чтобы оказаться к нему ближе Открытая поза Лицом к другому человеку доброжелательный вид Расслабленные руки В конце приветствия теплое рукопожатие Человек задает вопросы и интересуется мнением другого. Человек расспрашивает о подробностях, давая другому больше времени высказаться. Покладистость. Человек поправляет на себе одежду, одергивает, разглаживает, чтобы произвести хорошее впечатление. Более частый смех. Заботливость. «Принести тебе что-нибудь, может, коктейль?» Выражение восхищения. Ты блестяще выступил, прирожденный оратор. Теплый тон голоса, дружелюбие, больше чем обычная разговорчивость. Человек не прерывает другого. Готовность пожертвовать удобством, задержаться на работе, выкроить время для другого человека, несмотря на занятость и так далее. Человек уважает время объекта своего восхищения. Вам еще со многими нужно повидаться, поэтому я прощаюсь. Большая готовность к пониманию и прощению, если разговор или встреча оказались скомканы. Внутренние ощущения. Легкое учащение сердцебиения, трепет внутри, жар в теле, расслабленность всех мышц. Психологические реакции. Придание большего веса мнениям и поступкам объекта восхищения. Открытость и доверие. Стремление учиться у объекта восхищения или быть посвященным в его личные обстоятельства мнение, Ощущение благополучия в присутствии объекта восхищения. Благодарность за возможность провести время вместе. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Аплодисменты, приветственные выкрики, жесты, выражающие восторг. Рукопожатие с участием обеих рук. Лесное сравнение «Хотел бы я когда-нибудь достичь таких же успехов» или «Ты настоящий мастер, мне пришлось бы очень серьезно потрудиться, чтобы сравняться с тобой». Приглашение к сближению «Я был бы счастлив когда-нибудь с тобой поужинать». Приоритет, отдаваемый другому человеку, и готовность посвящать ему время. Перевод разговора с другими людьми на объект своего восхищения и его восхваления. Признаки подавления этой эмоции. Разрыв зрительного контакта и быстрый взгляд в сторону. Человек ищет, чем бы себя занять, чтобы другие не заметили, как он засматривается на объект восхищения. Человек ожидает в стороне не подходит к объекту восхищения, чтобы вступить в контакт. Попытки глубокими вдохами замедлить сердцебиение. Прислушиваться к чужому разговору с объектом восхищения без непосредственного общения с ним. Колебания перед тем, как вклиниться в разговор или представиться. Может усилиться до пыла, обожания, окрыленности, зависти. Может ослабнуть до значимости, приятности, любопытства, удовлетворения. Связанные действенные глаголы. Аплодировать, благодарить, воздавать честь, Восхвалять, восхищаться, выражать признание, глазеть, декларировать, заверять, завидовать, копировать, льстить, награждать, обожать, одобрять, поздравлять, поклоняться, приветствовать, приглашать, прославлять, радушно принимать, рекомендовать, склоняться, смотреть, уважать, устремляться, хвастать. Совет писателю. Если ваш герой хочет сдаться, дайте ему повод для этого. Какие базовые убеждения он готов отстаивать до конца? Какие проявления несправедливости или жестокости доставляют слишком много нравственных страданий, чтобы их можно было стерпеть? Выхолощенность. Определение. Состояние упадка из-за ощущения, что человека лишили власти, положения или роли, связанной с его идентичностью. Примечание. Традиционно эта эмоция связывалась с мужчинами, но в соответствующих обстоятельствах ее может испытывать представитель любого пола. Сигналы тела и поведенческие проявления. Поникшие плечи и опущенный подбородок, слегка впалая грудь, поверхностный зрительный контакт или полное его избегание. Человек потирает шею сзади, Человек тянет себя за мочку уха. Человек направляет горящий взгляд в землю или в сторону от человека, лишившего его власти. Лицо и шея побагровели. Лицо внезапно становится спокойным, но в линии челюсти сохраняется видимое напряжение. Человек прячет руки, в карманы и так далее, и смотрит вниз. Человек отмалчивается, даже если у него есть ценные идеи. Учащенное сглатывание, потение. Человек чаще обычного прикасается к лицу. Человек несколько скукоживается, поскольку плечи опущены. Заметное напряжение, особенно в предплечьях. Человек отстраняется от того, кто судит его и лишает власти. Взгляд в сторону выхода. Человек становится молчаливым или складывается ощущение, что он не слушает. Скованное, едва уловимое раскачивание. Мелкие движения самоуспокоения, например, поглаживание руки. Человек уклоняется от участия в разговоре. Человек ищет повод уйти. «Что ж, мне пора, очень много дел». Человек соглашается с другими в надежде свести к минимуму болезненные переживания. Человек извиняется или мямлет в ответ. Человек улыбается, когда над ним посмеиваются, надеясь, что ситуация быстрее закончится. Спрятанные руки, в карманах за спиной и так далее, сжаты в кулаки и дрожат. Гневные тирады. Вы понятия не имеете, о чем говорите, или отвали, я делаю все, что могу. Внутренние ощущения. Жар в позвоночнике, шее и лице. Неприятное покалывание вдоль задней части шеи. Напряжение челюсти из-за стиснутых зубов. Затрудненное глотание, ощущение комка в горле. Пульсирующий шум в ушах. Боль в груди. Тяжесть в животе. Психологические реакции. Человек хранит молчание, чтобы не поднимать скандал, но внутри все клокочет самоедство, снижающее самооценку, нарушение чувства времени, болезненные мгновения кажутся бесконечными. За одним числом человек одолевает порочный круг сомнений относительно своих решений. Обращение к другим за советом и мнением, чтобы почувствовать, что тебя ценят. Запоздалые мысли о том, как можно было вернуть власть или положение, и бешенство, что они не пришли в голову раньше. Фантазии о месте или о заслуженном наказании агрессора. Человек чувствует себя маленьким и незначительным существом, чьи действия и мысли не играют никакой роли. Ревность к людям, которые кажутся лучшими, например, более успешным, уважаемым, физически развитым, прекрасным родителям или супругам. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек занижает планку, боясь снова разочаровать других и себя. Склонность следовать за другими, а не возглавлять, даже если человек мечтает быть лидером. Ощущение несчастности и неудовлетворенности жизнью. Депрессия. Секретные действия. Тайный банковский счет. Запретные удовольствия, интересы, о которых никто не знает и так далее. Импульсивное поведение. Насильственные действия или поступки, сопряженные с риском или опасностью. Пессимистичное отношение к будущему. Признаки подавления этой эмоции. Проецирование неуверенности на других Человек подрывает дух в ком-то из своего окружения Хвостовство, контроль разговоров и чрезмерная самоуверенность, когда это безопасно Человек безосновательно суется во все, пытается руководить, дает непрошенные советы и так т.д. Стремление всем угодить Сверхкомпенсация посредством материального достатка своей физической формы, хобби и так далее. Человек демонстрирует послушание, чтобы лишить агрессора необходимости публично демонстрировать свою власть и избежать унижения. Может усилиться до унижения, незащищенности, стыда, гнева, ненависти к себе, мстительности. Может ослабнуть до... Остолбенение, неуверенности, облегчение, благодарности. Связанные действенные глаголы. Болеть, губить, заглушать, заикаться, идти ко дну, изолировать, иссушать, истощать, катиться под уклон, краснеть, красть, никнуть, обескураживать, оскорблять, ослабевать, отбраковывать, отсекать, отступать, подчинять, разбивать, разваливаться, Ранить, рухнуть, слабеть, сокращать, спотыкаться, стыдиться, терпеть неудачу, тускнеть, усыхать, утрачивать, чахнуть. Совет писателю. Когда эмоции на взводе, думает ли ваш персонаж прежде, чем действовать, или действует не думая? Какой бы ни была его реакция по умолчанию, поставьте персонажа в ситуацию, которая заставит его вести себя противоположным образом. Гнев. Определение, сильное недовольство или злость, вызванное обычно ощущением несправедливости, сигналы тела и поведенческие проявления. Раздувающиеся ноздри, затрудненное дыхание, потение, локти отставлены от тела, грудь выпечена. Человек размахивает руками. Грубое обращение с предметами или людьми. Подбородок поднят. Ноги широко расставлены, глаза сверкают, рот приоткрыт, так что видны зубы. Повторяющиеся резкие жесты, человек трясет кулаком и так далее. Человек перебивает других, когда они заговаривают. Резкие движения головой, глаза кажутся выпученными, напряженные пальцы или мышцы рук. Человек хрустит костяшками пальцев. Человек закатывает рукава или ослабляет узел галстука. Холодный, тяжелый или твердый взгляд. Человек вторгается в личное пространство других, чтобы их устрашить. Насмешки, колкости или резкие остроты. Напряженность во взгляде или выражении лица. Покрасневшее лицо. Губы, сжатые в прямую или изогнутую линию. Закрытая поза. Скрещенные на груди руки и так далее. Ногти впивающиеся в ладонь. Человек ударяет кулаками о свои бедра, стол, стену и так далее. Человек хлопает дверьми, дверцами или ящиками. Человек бьет, пинает и расшвыривает вещи. Человек топает или стучит ногой. Пульсирующие, дергающиеся или набухшие вены. Резкий смех. Дрожащий или повышенный голос. Крик. Человек говорит низким голосом. Сарказм, оскорбление. Человек лезет в драку, вербальную или физическую. Человек срывается на других. Заметный пот на коже. Внутреннее ощущение. Скрежетание зубами, дрожание в мышцах, учащенный пульс, сильное сердцебиение, напряжение в теле, волны жара, психологические реакции, раздражительность, человек плохо воспринимает, что говорят другие, человек делает поспешные выводы, иррациональные реакции на мелочи, требования немедленного действия, импульсивность, неразумные действия или неоправданные риски. Человек фантазирует о жестокостях. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек взрывается из-за пустяка. Язва и повышенное кровяное давление. Проблемы с кожей, например, экзема и акне. Повреждение собственного имущества в попытках выпустить пар. Более долгое восстановление после оперативного вмешательства, несчастного случая и других травм. Агрессивное поведение на дороге. Человек срывает злость на неповинных людях, случайно оказавшихся рядом. Признаки подавления этой эмоции. Тщательно контролируемый тон. Медленное равномерное дыхание. Фальшивые улыбки. Пассивно-агрессивные реплики. Избегание зрительного контакта. Человек отклоняет тело от источника своего гнева. Избегание разговора. Человек прячет кисти рук и стопы, чтобы не было видно, как они стиснуты и сведены. Человек ненадолго уходит. Головная боль. Желваки на скулах и боль в челюсти. Может усилиться до ярости, ненависти, одержимости, мстительности может ослабнуть до ожесточенности, выхлощенности, фрустрации, раздражительности, досады. Связанные действенные глаголы. Багроветь, бушевать, вздрагивать, взрываться, вспыхивать, испепелять взглядом, кипеть, кричать, негодовать, неистовствовать, обуздывать, провоцировать, распаляться, содрогаться, выпускать пар – Уличать, ериться. Совет писателю. Обращайте особое внимание на события, ведущие к эмоциональной реакции. Если сюжет кажется надуманным, то и реакции персонажа будут высосанными из пальца. Гордость. Определение. Должное самоуважение вследствие важного достижения, обладания чем-то или взаимоотношений с кем-то. Сигналы тела и поведенческие проявления Высоко поднятый подбородок Плечи отведены назад Грудь колесом Человек стоит, выпрямившись во весь рост, широко расставив ноги Блеск в глазах Понимающая усмешка Перфекционизм Человек посматривает на других, чтобы узнать их реакцию Человек говорит об удачах и неудачах на пути к своему достижению Человек собирает друзей и близких, чтобы рассказать им о достижении. Прямой или устойчивый зрительный контакт. Взрывы смеха. Широкая улыбка. Человек становится разговорчивым. Человек щедр на комплименты. Человек старается вдохновить других своим успехом. Если я смог, то и у вас получится. Человек отрывает пятки от земли и слегка приподнимается на носках подчеркивая значимость своих слов. Человек направляет разговор или доминирует в нем. Человек становится более оживленным в присутствии зрителей. Ухмылка, намекающая на тайное знание. Человек вторгается в происходящее или разговор. Довольная улыбка, размашистое движение. Человек цепляется большими пальцами за петли для ремня и выставляет вперед таз. Глубокий вдох. Человек игнорирует или не замечает недостатки предмета его гордости. Поглощенность своим внешним видом. Человек стоит, засунув кисти рук в подмышки, так что большие пальцы видны и направлены вверх. Человек откидывает назад волосы. Человек принимает сексуальную и привлекающую внимание к его лучшим чертам позу. Впечатление, что человеку все равно, что о нем подумают. Человек сначала говорит, потом думает, если вообще думает. Внутренние ощущения. Человек ощущает себя выше, крупнее и сильнее, чем в действительности. Человек дышит полной грудью. Психологические реакции, положительные мысли о себе, поглощенность своими достижениями или успехами, Чувство, что способен покорить мир. Желание находиться в окружении поддерживающих тебя близких. Желание поделиться своими успехами с другими. Склонность оценивать других по собственной мерке. Переоценка своих возможностей. Недооценка других. Чувство превосходства. Планирование и поиск выгодных возможностей. Ужас неудачи, если привык побеждать. Мысли о том, как превзойти чужие ожидания. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Радость от того, что сумел доказать неправоту других. хвастовство. Человек слишком много говорит о своем достижении или о предмете, которым владеет. Человек воздает должное достижениям группы, чтобы напомнить ее участникам об их вкладе в успех. Гнев или ревность, если репутация ставится под сомнение. Слишком смелые заявления или обещания относительно будущих целей. Человек возвращается к источнику или месту своего успеха, чтобы почувствовать, что ему все подвластно. Признаки подавления этой эмоции. Человек отмахивается от комплимента. Человек утверждает, что это не его заслуга. Человек отвлекает внимание от себя. Человек спрашивает мнение других, чтобы таким образом воздать им должное. Ложная скромность может усилиться до самодовольства, пренебрежительности, уверенности в себе. Может ослабнуть до приятности, неуверенности, незащищенности. Связанные действенные глаголы. Бахвалиться, делиться, задаваться, защищать, изъявлять, купаться в лучах славы, осклабиться, откровенничать, отмахиваться, похваляться, презирать, противостоять, пыжиться, раздуваться от гордости, рисоваться, самодовольно ухмыляться, смеяться, ходить гоголем, чваниться. Совет писателю. Насколько комфортно для вашего персонажа эмоции всего спектра? Есть ли чувства, которые он боится показать? Рассмотрите эту возможность, чтобы добавить нюансы к эмоциональным реакциям ваших героев.